Глава 13. «Ну и какое тебе задание досталось?» Лариса Ивановна сегодня была в белой, кажущейся до странности прозрачной блузке, сквозь которую было видно кружево белья, в неизменной юбке и туфлях, чуть пониже, чем те, в которых она была при нашей первой встрече. Белокурые волосы забраны в конский хвост. Кажется, так называлась в этом мире такая прическа у женщин. Осмотрела она на меня поверх очков, тонкой золотистой оправе. Я честно старался не пялиться на нее, но получалось плохо. К тому же эта женщина действительно была достойна того, чтобы на нее смотреть с восхищением. «Ответь уже, тетенький баран, а то она неправильно тебя поймет, или наоборот, правильно, и побьет, а это, может быть, реально больно». Голос Петра вывел меня из ступора, и я, старательно улыбнувшись, ответил стараясь прогнать из головы образы, вышедшей из себя женщины, которая решит меня избить. Получалось плохо, потому что это еще больше разогревало фантазию, но я все же собрался с духом и выпалил. «Зелье правды и доверия!» Библиотекарша, уже начавшая было хмуриться, сняла очки и бросила их на стол. Если она таким образом недовольство умещает, то, возможно, Петр и прав впоследствии наказания. «Они что там, все с ума посходили?» Покачав головой и ничего больше не добавив, она пошла, покачивая бедрами за книгами. А я расположился за тем самым столом, за которым сидел в первое свое посещение библиотеки, стараясь не смотреть ей вслед. «Мне очень сильно не нравится, как все реагируют на твое задание», – задумчиво проговорил Пётр. «Если у остальных просто махают рукой, вроде бы вы все равно не справитесь, так что лучше не заморачивайтесь, то в твоем случае чуть ли за голову не хватаются». Я не знаю, что и думать. Если оно такое же невыполнимое, как и другие, так в чем тогда причина? Салемской ведьме, мыкнул я, вспоминая беснующегося призрака. Надеюсь, это не она является компонентом моего зелья. Может, опасаются, что я ее откопаю, и от этой находки будет еще хуже, нежели от самого зелья. А чего ты так развеселился? Гормоны в кровь ударили? Иди побегай, ну или побей еще кого-нибудь, сразу легче станет. Я тебе о серьезных вещах сейчас говорю, а тебе все хихоньки да хахоньки. Ведьма нужна для зелья очищения, понятия не имею, что это значит, но явно никакого отношения не имеет к нашему заданию». Голос в голове замолчал. Я даже ненароком подумал, что обидел его чем-то, но спустя несколько минут Петр снова заговорил. «А может, ну его, скажешь, что ничего не нашел. Бывает? Все равно мало кто сможет на первый этап подготовленным прийти». «Нельзя!» Я не удержался и вздохнул. Надо ли говорить, что это было первое, что пришло мне на ум, и я еще не раз перечитал правила в уставе школы. Я же читал про этот вариант. Матвей каким-то образом может отслеживать участников и определять, насколько сильно они старались выполнить задание. И сколько же усилий надо приложить? Достаточно, для того, чтобы он счел, что участник выполнил все от него зависящее, чтобы не наложить штраф. Так тут еще и штрафы накладываются. Если бы Петр был материален, то я бы увидел, как он за голову схватился. Я хренею, тетя Клава. Кстати, а где я был, когда ты устав по этому поводу открывал? Я-то откуда знаю, куда ты мог подеваться. Тут Лариса Ивановна принесла всего две книги и положила их передо мной на стол. Одна из них была довольно старая, но мое внимание почему-то привлекла ее обложка. Она казалась какой-то неестественной. Отличимы от всех остальных, которые я когда-либо видел. Единственный экземпляр. Больше информации у меня по этому поводу нет. И запомни, книга очень старая и ценная, поэтому будешь работать вот в этом. Она бросила передо мной белые перчатки и не отошла, пока я не надел их на руки. Как ты понимаешь, книгу из библиотеки выносить нельзя. Работай здесь. А что, защиту не будете ставить? спросил я, не торопясь открывать книгу. «В этом нет необходимости. Книги не опасны. Тем более, что собранные здесь рецепты практически невозможно реализовать из-за невозможности найти компоненты». Лариса Ивановна прошла за свой стол и, сев за него, открыла какой-то журнал и погрузилась в чтение. Я сел за стол и открыл книгу, все еще удивляясь структуре обложки и переплета. Кожа была странная, черная, выкрашенная, но подобной текстуры я ранее никогда не встречал. Кожа, как оказалось на самом деле, была тонкая, натянутая на деревянную дощечку, края которой были обиты серебряными вставками. Почему-то ее даже открывать мне не хотелось, не то чтобы знакомиться с ее содержимым. «Ну-ка?» «Странная кожа. Интересно, чья она? Надеюсь, не человеческая?» Он противно от отчего мне захотелось отбросить книгу в сторону. «Удивительно, что это зелье находится в такой древности. Даже интересно стало, из чего оно делается?» Может там в составе чешуя дракона и кровь девственницы? Ну тогда понятно, почему они так переживают. Если чешую еще можно поднапрячь и достать, то вот с девственницами скорее всего жуткий дефицит». Я перестал обращать внимание на бубнюшку и приступил к изучению книги, которая была датирована 1599 годом. И написана на иностранном языке, скорее всего на латыни, но я могу ошибаться, потому что латынь знаю плохо в отличие от немецкого, французского и греческого. Вторая книга была обычная. Просто пояснение, где какие животные водятся, какие растения где встречаются и когда их добывали в последний раз. Значит, сам состав зелья находится в первой книге. «А перевода нет?» – обратился я к Ларисе Ивановне, отрывая взгляд от книги. «Ах, да, совсем забыла!» Она поднялась и, подойдя ко мне, взяла книгу в руки. Несколько раз потрясла. Потом положила ее передо мной и вернулась на свое место. Я скептически смотрел на книгу, не спеша ее раскрывать. Петр молчал, поэтому я глубоко вздохнул и открыл книгу, глядя на содержание, написанное понятным мне русским языком. А как? Ладно, неважно. Я решил не отвлекать больше библиотекаря, потом спрошу. Не слишком хочется казаться перед ней идиотом, особенно если такого рода информация тут в порядке вещей. Так, посмотрим. Что же мне нужно приготовить?» Я провел пальцем по содержанию и нашел в нем свое задание и погрузился в чтение. «Итак, зелье, правды и доверия весьма нужная вещь казалось И если ее можно было сделать, то в иной ситуации и вовсе необходимое». Действовало оно следующим образом. «Ты сам выпиваешь зелье, именно сам, а не тот, чье доверие ты хочешь вызвать. И ровно на час становишься для всех встречных лучшим другом» которому все правдиво отвечают на все вопросы и делают для своего лучшего друга все, что пожелаешь. Изготовлялось оно элементарно. Нужно было просто смешать определенные ингредиенты в определенных количествах и в определенной последовательности. Все. Ничего варить, взрывать, замораживать и... Что там еще делают с зельями? Конкретно с этим делать было не нужно. Да и самих ингредиентов нужно для приготовления всего пять. Правда, как оказалось, оно было запрещено для использования частным лицам еще в середине 17 века. Интересно, а приготовление и использование ее в стенах школы в рамках состязания является очень серьезным правонарушением, или никто на это внимание не обратит? А есть ли какие-то инструменты отслеживания? Нет, не подумай ничего, я просто интересуюсь. Эх, был бы со мной мое тело, когда такие перспективы открываются. Петр замолчал, видимо, обдумывая эти самые перспективы. Но я пробежался по содержанию второй книги и глубоко задумался. У этого зелья было всего два недостатка. Нельзя было применять чаще, чем один раз в две недели, иначе можно было отравиться. И два из пяти компонентов невозможно было достать. Так, нам нужно. Пучок крапивы, ну у этого добра везде навалом. Но лучше поторопиться, иначе она уйдет под снег, и тогда редких ингредиентов станет три, а не два. Начал перечислять Петр. Ложка сахара, ну это вообще не проблема. Так же, как и голубая глина. Узнать, где ее добывают и съездить туда правилами дозволяется. Кстати, а сахар ты сам из свеклы должен добыть, или его все-таки можно купить? А сахар какой? Свекольный или тростниковый? А может, пальмовый? Или солодовый? Прочти еще раз, может, я чего-то не разглядел. Не уточняется, значит, наверное, обычный. Обычно у тебя дома был в каменном веке, в котором ты жил, охотясь на медведя с благородной рогатиной, а не покупая медвежатину в магазине. Скорее всего, без разницы, мысленно прорычал я в ответ, понимая, что Петр просто издевается надо мной. Ну, я думаю, что то такой дурости даже у строителей состязания не додумались. Но я все же утащу немного из столовой. Не купил и сам добыл. Все условия соблюдены. Так, и что там у нас осталось из трудновыполнимых? лепесток кувшинки сизой прочитал я водится только в одном водоеме в том что на территории школьного парка расположен проблема в том что это озеро облюбовало водная нечисть и теперь к озеру никому не пройти если не хочешь чтобы тебя утопили и сожрали да протянул петр а что там с последним три шерстинки из шерсти магической пантеры прочитал я и тут же во второй книге нашел эту самую пантеру вот Неуязвимо к магическим эманациям, причем всем. Обладает эмпатическими способностями, пасть имеет два ядовитых зуба, яд считается смертельным, противоядия от него не существует. Примерно в полтора раза больше стандартной пантеры. Вот черт! А это считается трудновыполнимым или невыполнимым? Невыполнимым, я стукнулся лбом о стол. Магические пантеры вымерли, последний особь видели 70 лет назад. «Есть, конечно, вероятность, что у кого-то в частной коллекции имеется шкура, выдубленная и потерявшая почти все свои уникальные свойства. Но я бы сильно на это не рассчитывал». «Значит, нам нужно добыть то, что возможно, сделать усилия в плане озера, может быть, даже сходить и посмотреть на него. И на этом забыть про первое состязание, как про страшный сон», – резюмировал Петр. «Да, наверное, именно так я и сделаю». Вытащив тетрадь, я тщательно переписал в нее все необходимые мне сведения. Затем поднялся, забрал со стола книги и подошел к Ларисе Ивановне. Что меня поразило, так это то, что я опять в библиотеке был один. Ни один из участников не пришел, чтобы уточнить необходимые ему сведения. Ни один из учеников не прибежал за необходимой ему книгой. Как они вообще учатся? А почему здесь все время пусто? Спросил я у Ларисы Ивановны, протягивая ей книги. «Из-за сети». Она отложила журнал. «Зачем куда-то идти, если можно задать вопрос в сети, и тебе будет представлен целый ворох ответов? Другое дело, что в этом ворохе нужно найти один правильный. Но когда неправильный ответ смущал учеников? Главное, что хоть какой-то ответ есть. Я, кстати, удивлена тем, что ты ищешь ответы здесь. Я предпочитаю, чтобы ответ был все-таки правильный. Да и в отличие от сети, здесь не нужно выбирать из кучи предложенных ответов» потому что прекрасная Лариса Ивановна сама принесет все то, что требуется, да еще и защиту поставит, если все может плачевно закончиться». Я в который раз улыбнулся. «Романов, ты просто дамский угодник». Библиотекарша забрала книги. «Ты еще что-то хотел спросить?» «Что я должен сделать, чтобы суметь пройти к Парковому озеру?» выпалил я это, даже особо не подумав, что несу. «Если ты не император всероссийский, то ничего». Она усмехнулась, увидев мою вытянувшуюся физиономию. Когда-то давно между нечистью в лице водяного и Российской империей в лице императора был заключен договор. Нечисти позволялось жить только в одном водоеме в империи. За пределы не выходить, детей не красть, юношей с дороги не сбивать и песнями волшебными на погибель не зазывать. Но и в озере том никто их трогать не будет. Ну а если найдется идиот, который сам сунется, то он может считаться законной добычей нечистых. Так что, Романов, даже не надейся». «Да я просто так поинтересовался. А можно мне в таком случае еще кое-чем поинтересоваться? К примеру, зельем очищения?» – прищурился я. Все же любопытство всегда меня преследовало, и я не мог не узнать все про это зелье. Все же, может, Соломон Израильевич преувеличивал, когда так отреагировал именно на его упоминание? «Тебе зачем?» Спустила она очки переносится, пристально глядя на меня. «Есть небольшой вопрос, тем более нам же разрешено узнавать информацию по любому вопросу, который нас будет интересовать», — улыбнулся я, стараясь сильно на нее не давить. «У меня нет литературы по данному вопросу», — скривилась она. «У меня все-таки школьная библиотека, а не закрытая секция в имперской». «Спасибо», — пробормотал я. «А ведь у меня не все так плохо в плане задания». Кому-то совсем не повезло. Хотя, может, ответ он узнает из сети? Тоже, кстати, неплохой вариант. Может, я найду более свежую информацию про кувшинки и пантеру. Тем более, мне не так уж много и надо. Библиотекарша кашлянула, выводя меня из задумчивости. Простите, я направился к двери. На пороге остановился. До свидания, Лариса Ивановна. До свидания, Романов. Она говорила, уже не глядя на меня, а снова уткнувшись в свой журнал. Я тут подумал, задумчиво проговорил Петр, а ты ведь император. Я не Годунов, покачав головой, я направился к скамье, стоящей неподалеку, на которой сидела, низко опустив голову, явно расстроенная Назарова. Да нечисти на это насрать. Им главное, чтобы стоящая перед ними чучела, являлась императором всероссийским. Нечисть-то как бы между мирами живет, ей параллельно то, где, когда и как. Главное, чтобы это был император, прошедший через коронацию. Вот такие моменты они прекрасно чуют. Ты ведь был коронован по всем правилам?» Спросил он с подозрением в голосе. «Конечно. А что, можно еще не по всем правилам короноваться?» Я даже кряхнул от такого утверждения. «Можно. Сам себе императором нарекаешь и корону на голову возлагаешь». На этот раз в голосе Петра звучало назидание. «Дурость какая!» все равно существуют определенные правила, которые никто не может нарушить, чтобы не позволить противникам воспользоваться этим и сбросить тебя вместе с короной, кою сам на себя нацепил». «Ха, можно подумать, что в случае, если все правила соблюдены, император будет сложно скинуть разным там заговорщикам», — хмыкнул Петр. «На самом деле так оно и есть. Помазанника божьего гораздо труднее убрать, не убивая и не оставляя трон свободным, естественным, так сказать, путем. А теперь молчи». Я сел рядом с Назаровой на скамью. Что случилось? У тебя такой вид, будто ты вот-вот разрыдаешься. «Меня все ненавидят!» Назарова обхватила себя руками. «Еще и до этого дурацкого состязания я себя парень чувствовала. А теперь так и вообще...» Ее губы задрожали, но она все же сумела взять себя в руки в последний момент. «Ничего, скоро все наладится!» Я попытался ее неловко успокоить. «Нет!» «Ничего уже не наладится! Ничего!» Она схлипнула, то ли устав изображать из себя гордую принцессу, то ли по какой-то другой причине. Тогда я осторожно притянул ее к себе, и Ольга, правильно расценив мое действие, уткнулась мне лицом в плечо и зарыдала. Я очень осторожно гладил ее по тонкой спине, шепча какие-то глупости. Наконец слезы иссякли. Назарова пару раз шмыгнула носом и отодвинулась. «Спасибо, что побыл моей жилеткой!» Извини, я тебя отвлекла, ты же куда-то шел. Вообще-то я шел в зал, у меня сейчас индивидуальное занятие по боевой магии с Долговым. О, а у меня тоже? Она нахмурилась. Ну что это за индивидуальное занятие, если мы на нем вдвоем будем? Пока не увидим, не поймем. Я пожал плечами, встал и протянул ей руку, за которую она после недолгих колебаний уцепилась. Пошли, а то опоздаем, и этого Долгов нам точно никогда не простит.